Но теперь я взрослый, талисман не действует. — Сколько ты времени провел здесь всего? — спросил Аркадий. — Года два сряду. Потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь. Больше все по городам шлялись. — А дом этот стоит давно? — Давно. Его еще дед построил, отец моей матери. — Кто он был, твой дед? — Черт тебя знает, секунд-майор какой-то.